Поручик Мирович из старинного прошлого. Сын принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны и принца брауншвейгского Антона Ульриха, трехмесячный младенец Иван, по капризу больной императрицы Анны Иоанновны, был объявлен императором всероссийским. Когда Миних вел гвардейцев арестовывать Берона, солдаты были убеждены, что переворот делается в пользу цесаревны Елизаветы Петровны, но правительницей империи объявлена была мать младенца. В ночь на 25 ноября 1741 года цесаревна Елизавета Петровна с верными лейб-компанцами арестовывает правительницу, ее мужа генералиссимуса, принца Антона, младенца Ивана, и провозглашает себя императрицей. Гвардия, народ, вся Россия приветствуют дочь Петра Великого. Елисавета Петровна не ошиблась в расчетах. Если Париж стоит обедни, то за Россию можно отречься от подписи на присяжном листе, которую она клялась в верности младенцу Ивану. Но Елисавета Петровна добросердечно и в манифесте о восшествии на престол так определяет судьбу неизложенного императора и его родителей. Из особливой нашей природной к ним императорской милости, не хотя никаких им причинить огорчений, с надлежащую им честью и с достойным удовольствием, предав все их к нам разные предосудительные поступки крайнему забытию, Всех их, в отечество их всемилостивейше отправить. В декабре 1741 года несколько кибиток, окруженных надежным конвоем, выехало из города Санкт-Петербурга. Поезд направлялся на Ригу, Митаву, Кёнигсберг. Весь 1742 год изгнанники провели в Риге под крепким надзором. В декабре того же года были перевезены в крепость Дюнамент до последнего времени там сохранялся исторический казимат, здания арсенала, в котором была заключена Брауншвейгская семья и где родилась между прочим принцесса Елисавета. Вскоре возник вопрос большой государственной важности: не опасно ли выпустить из рук Брауншвейгскую фамилию за границу на свободе? Не явится ли со временем в лице Ивана VI претендент на русский престол? Первоначальное решение, высказанное в манифесте, было отставлено, и изгнанники были возвращены в Россию. В 1744 году их привезли в Ранненбург, Рязанской губернии. Осенью Ивана VI навсегда разлучили с родителями и отправили в Холмогоры. Остальных арестантов намечено было заключить в Соловки. Но вследствие распутицы этот план не был приведен в исполнение. Брауншвейгская семья была также водворена в Холмогорах. Родив здесь сына Петра, а потом Алексея, Анна Леопольдовна скончалась. Принц Антон Ульрих умер много позднее, в 1774 году. Брауншвейская фамилия, всеми забытая, оставалась десятки лет в Холмогорх. Старики умерли, вновь народившиеся старели, но никто из них никогда не видел и ничего не знал про Ивана Шестого, содержащегося в течение многих лет тут же за одной и той же оградой. В 1756 году по высочайшему повелению сержант Лейб-гвардии Савин в глухую ночь вывез узника из Холмогор в Шлюссельбург. Ивану VI минуло 16 лет. Это был юноша среднего роста, довольно слабого сложения, но здоровый, насколько, впрочем, может быть здоров человек, проведший всю жизнь в заточении. С четырехлетнего возраста, оторванный от родителей, Он был сдан на руки тюремщиком. Двадцать лет производился над ним опыт первого в России применения бесчеловечной системы одиночного заключения. Он никого не видел, никто с ним не разговаривал, на вопросы его было запрещено отвечать. Подлинная выписка из донесений гласит, «Хотя в арестанте болезни никакой не видно, только в уме несколько помешался». Аристант сказывает, что он русской империи государь. Иван VI не получил никакого образования, однако знал Евангелие, апостолов и другие произведения духовного содержания. В физическом отношении узник был совершенно ребенок, но нрава сердитого и горячего. Безвинный и безобидный, ни на что не способный, он родился, жил и умер мучеником деспотизма. С колыбели до самой могилы в течение двадцати четырех лет Иван Шестой был игрушкой политических страстей. А убит был по той причине, что какой-то безрассудный поручик избрал его орудием своих честолюбивых замыслов. Василий Яковлевич Мирович был лобер-офицером Смоленского пехотного полка. Мировичи принадлежали к малороссийской знати, некогда были богаты, играли видную роль, пользовались влиянием. Дед-поручика, переяславский полковник Федор Мирович изменил Петру I и после поражения шведского короля бежал в Польшу. Отец, обвиненный в сношениях с Польшей, был сослан в Сибирь. Знаменитый черниговский полковник Гетман Полуботок был им сродник. Полуботок давно умер в Петропавловской крепости, а внук Переяславского полковника шатался по Санкт-Петербургским проспектам, мечтая о прежнем довольстве и славе. На его глазах произошел переворот 1762 года. Переворот свершился легко, с театральной быстротой. Люди, не имевшие вчера никакого значения, стали титулованными сановниками, получившими в один день чины, земли, награды. А у Мировича, кроме долгов, имеются три сестры, которые голодают. Да в Сенате рассматривается безнадежный процесс с казной о возвращении конфискованных имений деда. Три раза подавал Мирович прошение по своему сенатскому делу. Три раза императрица с собственноручными резолюциями отказывала просителю, называя его внуком и сыном бунтовщиков. После неоднократных попыток Мирович удостоился, наконец, аудиенции у своего земляка, всесильного Гетмана Разумовского. Гетман выслушал просьбу поручика и сказал, «Ты, молодой человек, сам прокладывай себе дорогу, ухвати фортуну за чуб и станешь таким же паном, как и другие». Крепко задумался поручик над словами Гетмана. Смоленский пехотный полк занимал в ту пору караулы в шлюсь крепости и Форштадт. Странная крепость. В крепости еще как бы крепость, охраняемая особой командой. Кто содержится в этих таинственных казематах? Отчего с особливым тщанием окружен номер первый? Отставной барабанщик шлюссельбургского гарнизона проболтался господину поручику умер первый безымянный колодник император Иван Шестой. Молния пронеслась в голове молодого поручика. Так вот где Иванушка, которого молва то прочит в мужья Екатерине, то называет императором всероссийским. Он не только жив, он здесь, под караулом его же Мировича. Вот и гетманская фортуна, которую нужно ухватить только за чуб чтобы стать паном. В течение полугода Мировича преследует безотвязная мысли. Чем больше он о ней думает, тем кажется она ему более исполнима. А отсутствие императрицы, уехавшей в Ригу для обзора ост провинций, облегчает выполнение плана. Считая, что освобождение узника сопряжено с некоторыми затруднениями, поручик Мирович ищет помощника. Таковым ему показался давнишний, в нравах весьма сходный приятель великолудского пехотного полка, поручик Аполлон Ушаков. План был разработан сообща. 13 мая оба приятеля, дабы вяще себя укрепить, отправились в церковь Казанской Божьей Матери, где отслужили по себе Акафист и Панихиду, как по покойникам. Был изготовлен фальшивый указ и манифест от имени Ивана VI. Но первоначальный план потерпел неудачу. Ушаков был неожиданно командирован в Смоленск для отвоза денежной казны генерал-аншефу князю Волконскому, и по дороге, переправляющий из реку, утонул. Мирович после некоторого раздумья выполняет план единолично. 4 июля Мирович сидит в Кордегардии, в карауле, Он пишет от имени Ивана VI указ Смоленского полка полковнику Римскому Корскову, а следование ему с полком Санкт-Петербург к летнему его императорского величества дворцу. Он вызывает к себе в Кардогардию поодиночке сперва своего денщика, состоящего на вестях солдата Писклова, потом всех трех капралов караульной команды Миронова, Кринева и Осипова, От каждого обласканного солдата получает один и тот же ответ. Ежели солдатство согласно, то и он не отстанет. В исходе второго часа ночи Мирович хватает шпагу, бежит из кардыгардии в караульное помещение и командует в ружье. Став перед отрядом, Мирович приказал зарядить ружье с пулями. Проснувшийся от шума комендант полковник Бередников в халате выскочил на кольцо. Мирович, ударив коменданта прикладом, крикнул, «Что ты здесь держишь невинного государя?» Комендант был арестован. Затем поручик быстро повел свой отряд к той казарме, где стояла команда, караулившая каземат с номером первым. На оклик часового поручик ответил, «Поручик Мирович идет к государю». Едва отряд поравнялся с гарнизонной командой, часовой выстрелил. Мирович приказал отряду выпалить всем фронтом и пригрозил пушкой. Вслед затем двинулся дальше. У Казимата встретил сильно взволнованного поручика Чекина. Мирович ухватил его за руку и потащил в сени со словами «Сказывай, где государь!» «У нас государыня, а не государь!» — ответил Чекин. Мирович ударил его по затылку и закричал «Укажи государя! Отпирай, точишь дверь!» Чейкин повиновался. В казимате было темно, побежали за огнем. Левой рукой Мирович держал Чейкина за ворот в правой ружье с штыком. В ожидании огня произнес. — Другой бы тебя, каналья, давно заколол. Принесли огонь. Мирович вскочил в Коземат и остолбенел. В луже крови валялось на полу мертвое тело. Из-за плеча Мировича глядели на теплый еще труп поручик Чекин и подошедший капитан Власиев. Ах вы бессовестный, сказал тихо Мирович. За что невинную кровь такого человека пролили? По приказанию Мировича солдаты положили тело на кровать и вынесли из каземата. Отряд построился в четыре шеренги. Теперь отдам последний долг своему офицерству. — произнес Мирович. Он велел бить утренний побудок и скомандовал на краул. Потом приказал бить полный поход и салютовал шпагой. Отдав трупу воинские почести, Мирович подошел к мертвому телу, поцеловал холодевшую руку и, обратившись к солдатам, сказал, «Вот наш государь Иоанн Антонович, теперь мы не столь счастливы, как бесчастны» а более всех всех зато я претерплю. Вы же не виноваты, ибо не ведали, что я задумал. Я за всех вас ответствовать и все мучения на себе снести должен. Мирович стал обходить шеренги и целовать солдат. Солдаты одумались. Капрал Миронов подошел сзади и взялся за шпагу, но поручик заявил, что отдаст шпагу лишь коменданту. Вскоре подошел комендант, освобожденный из-под ареста, Он сорвал Смировича офицерский знак и отдал бунтовщика под караул при фронте. Спустя несколько дней императрица Екатерина, совершавшая в 1764 году обзор Аздзейских провинций, получила в Риге донесение графа Панина об отчаянной ухватке одного сущего злодея, закончившейся умерщвлением шлюссельбургского узника. С большим волнением императрица прочла рапорт и вздохнула. «Руководствие Божие чудное и неиспытанное есть, Ивана нет больше на свете». Мирович был казнен с сожжением праха на Петербургском острове. Державин, наблюдавший казнь, записал в своем дневнике. «Мировичу отрублена голова на эшифоте. Народ, стоявший на высотах домов и на мосту, Не обвыкший видеть смертную казнь и ожидавший милосердия государни, когда увидал голову в руках палача, единогласно ахнул и таково содрогся, что мост поколебался, и перила обвалились в воду.